Глава вторая У костра один с Одино Содина проснулась разбуженная предутренней стужей. Она попыталась поудобнее устроиться на сделанном три штровином матрасе, но ничего у нее не вышло. Никогда прежде родственные отношения, которые связывали ее с Соней, не становились для Содины проблемой. Скорее, это было приятно. На острове ей выказывали восхищение, предлагали помощь и защиту. Но на континенте всё было наоборот. С тех пор, как они уплыли с острова, садина остро чувствовала свою уязвимость. Она боялась. Вдруг жизнь её прервётся до того, как она узнает, каким образом её ДНК и ДНК её семьи способны помочь человечеству. К тому же, если бы у неё были братья и сёстры, то унаследованные ею качества были бы распределены между её родственниками, и тогда она не ощущала бы такого груза ответственности. Но, увы, как и её родители, Саддина была единственным ребёнком в семье. Стараясь не производить лишнего шума, она осторожно встала со своего неуютного ложа и подошла к костру. Мама, Джеки, Триш, Минхо все спали. Минхо дрых, так и не сняв башмаков. У этих сирот солдат странные привычки. Скрестив ноги, Садина устроилась у огня и, глядя на умирающие языки пламени, принялась растирать виски. Слева в кустах раздался шорох, и она, вздрогнув от неожиданности, стала всматриваться в темноту. после чего, оглянувшись на спящих, принялась шарить сбоку от себя, надеясь нащупать что-нибудь, что могло бы послужить в качестве оружия. В ладони ее наткнулась на увесистый камень. Между тем шорох в кустах стал отчетливее и ближе. Что это? Животное? Но если так, насколько большое? Минхо рассказывал о том, как они охотились на разных животных в тех местах, откуда он явился. Такого размера зверей у них на острове не было. Кое-что рассказывал и Айзек, скажем о том, сколько сил нужно, чтобы убить полушиза. Садина не была уверена, что способна прикончить кого-то размерами больше паука. Просто в том никогда не было необходимости. А что, если ей сейчас придется лишить жизни существо размерами примерно с нее? Шум между тем приближался. Она посмотрела на башмаки лежащего Паудельминхо по и подумала: может быть, умнее всего бросить камень в сироту, пусть у Шон проснется и сам разбирается с источником шороха. У него есть ружье, ножи, а если будет совсем плохо, он сможет воспользоваться этими древними штуками, которые разносят все вокруг, если из узкой горловинки у них вытащить тоненькую проволоку. Темная высокая тень вышла из-под деревьев и Садины замерла. В одно мгновение ее расширявшиеся от ужаса глаза вобрали максимальное количество деталей, хотя в свете костра был виден только силуэт человеческого существа, держащего в руке нечто длинное — оружие, наверняка. Сердце Садины бешено колотилось со страшной скоростью, гоняя по венам ее драгоценную кровь. Скованная ужасом, она сидела не шевелясь. Не обращай на меня внимания, раздалась слова, и тень сделала шаг по направлению к Садине. Мне нужно было отлить и подбросить веток в костер. Да это старина Фрайпан. Она узнала его физиономию еще до того, как ее уставший мозг опознал голос старика. О господи, как ты меня напугал! Она отбросила камень в сторону. Прости, отозвался Фрайпан. Я не хотел. А что ты не спишь? Не могу. Раз нервничалась по поводу Аляски. А ты представь, как нервничаю я. Фрайпан разломил принесенный из темноты сук на две половинки и положил в огонь. Дерево тут же занялось пламенем, разбрасывая по сторонам искры. «Прости — Прости, — отозвалась Садина, не зная, что ещё сказать старику. — Я хорошо знаю все истории про глейдеров, но, по правде говоря, они всегда казались мне скорее главами из учебника, чем рассказами о том, что реально было, пока я не увидела первого шиза. «Шизы — Шизы, — ухмыльнулся Фрайпан. — Не о шизах нужно беспокоиться, а о других людях. Их следует опасаться. Садина подтянула коленек к груди. Что ты имеешь в виду? Я хотел сказать, что,、ну, но как бы выразиться? Фрайпан подтянул к огню большое полено и сел, слегка раскачиваясь в раздумье. Остров, наконец, сказал он, был совершенно безопасным местом, что-то вроде рая. Много-много лет. Рождённые там наслаждались миром и покоем, и никто из них не знал о том, что за пределами этого рая полным-полно зла. Зло в этом мире было, есть и всегда будет. Оно во внешнем мире, не на острове, и это хорошо. Но я имею в виду... «Ты говоришь о людях с виллы?» Я не знаю, сказал помолчав Фрайпан. Не знаю, хорошие или плохие люди живут на вилле. Единственное, что мне известно, так это то, что нас они не знают так же хорошо, как мы знаем друг друга, и мы не в курсе относительно тех мотиваций, которыми они руководствуются. Голос Фрайпана окреп. несмотря на то, что он продолжал шептать или мотивации, которыми руководствуется Божество, но если они действительно хотят вылечить землю от последствий вспышки, то это же хорошо, верно? А вы, Пейдж, тоже хотела вылечить землю? Старик покачал головой, и в его глазах стояла горечь разочарования. Все люди желают друг другу добра, как мне кажется. То есть мотивация у всех хорошая. А вот методы могут оказаться плохими. Или сама мотивация изменится. Садина посмотрел на звезды, пытаясь отыскать самую большую. Теперь, после разговора с Фрайпаном, ей уж точно не уснуть. А что, если у божества действительно отличная мотивация, а планы — ужасные? То же самое случилось с ее матерью. У той были самые добрые намерения, но с помощью этого дурацкого голосования «демократия — это идиотизм». Отношения в группе пришли в полный раздрай. «У всех людей есть те или иные мотивации». И когда ты с кем-нибудь встречаешься, постарайся эти их мотивации понять, если сможешь, конечно. Произнес Фрайпан и, сунув в огонь очередной сучок, продолжил: Шизы меня больше не пугают, поскольку они не способны выйти за пределы первичных, самых примитивных желаний. А вот люди... Люди умеют друг другом манипулировать. Они мотивированы желанием власти, алчностью, другими мотивами, которые не свойственны ни тебе, ни мне. Как бы Саддина хотела жить в черно-белом мире, где всем ясно, что есть хорошо и что плохо, и как плохо жить в серой зоне, где живут люди, подобные Ави Пейдж. «Ты думаешь, я поступила глупо, когда проголосовала в пользу Аляски?» — спросила она. «Нет», — ответил Фрай Панна, — но «сделал это слишком быстро, чтобы ему можно было бы поверить». «Наверное, я была слишком наивной, чтобы доверять похитившим меня людям, а?» Задав этот вопрос Содины понадеялась на то, что старина Фрайпан даст более правдивый ответ, хотя и понимала, что более нелепый вопрос вряд ли вообще возможен. Не могу тебе сказать, кому можно доверять, а кому нет, сказал Фрайпан так, как когда-то говорила бабушка Содины. Соня, также веско и также медленно. У этих стариков была особая манера говорить. произнесенные ими слова гораздо более увесисты, чем те же самые слова на вустах молодежи, и именно за счет стоящего за их речами жизненного опыта вот что делает их весомыми и убедительными. Как бы Садина хотела, чтобы хоть малая-то лика мудрости, кое ей была наделена, Соня досталась и ей, но, увы, бабушка умерла много лет назад. И все-таки Садина смотрела на огонь. И все-таки как ты узнаешь, кому можно доверять, а кому нет? Старина Фрайпан сунул в огонь очередную ветку, словно давал понять: будь терпеливый, и ответ придёт сам собой. После этого он выпрямился и произнёс: прежде всего верь себе и своему сердцу. То есть никому другому верить нельзя? «Не торопись с выводами», — медленно проговорил старик. «Верь себе, и уже потом тому, кто доверяет тебе». Он поворошил палкой огонь, и взметнувшиеся искры огоньками отразились в его мудрых глазах. «Единственная ошибка, которую ты можешь допустить...» Это поверить тому, кто недостоин доверия. Два. Минхо. У сироты нет родителей. У сироты нет ни братьев, ни сестер. У сироты нет друзей. Есть только враги. Минхо вскочил и схватился за нож. И только тогда, когда он вытянул остро отточенное лезвие из ножен, он понял, что разбудили его не враги. Его спутники готовили завтрак. Старина Фрайпан ломал ветки и бросал их в костёр. Рокси нарезала коренья. Доминик мурлыкал под нос какую-то песню. Минхо, ни на кого не глядя, не спеша убрал нож. За оружие он схватился по привычке. Пребывая по утру в зыбком пространстве между сном и бодрствованием, он не сразу был способен определить, где он и с кем. И ему чудилось, что он все еще сирота, готовый стрелять, резать, наученный выживать. Не исключено, что его спутники знали о его боевых рефлексах, а потому никто не отваживался спать рядом с его ложем. Иногда правда его охватывал по-настоящему глубокий сон, и тогда он забывал. о своей былой принадлежности к остаткам нации, но чем дальше он уходил от своего прежнего житейского опыта, тем сильнее реальность била по его нервам, когда он просыпался. Минхо поправил висящие на поясе ножны и напомнил себе, что теперь у него есть друзья, есть мама и что самое важное есть имя и зовут его Минхо. Ох, Соранж, произнесла Рокси тоном, которым матери напоминает детям, что те не вполне правы. Да, отозвалась Соранж, глянув на миску, которую Рокси держала в руках. Смотри, Рокси протянула миску и показала ее содержимое девушке. Я думаю, что ты нашла не картофелину, а камень, сказал и Рокси. Посмотри. «Ничего себе!» — рассмеялась Оранж, осмотрев протянутый камень. Минхо никогда не слышал смеху Оранж, а та смеялась в точности так же, как это делали с Одина и Триш. «Оранж хотела сделать из наших зубов окрошку», — завопила смеясь Миока. «Чтобы мы ею позавтракали». Минхо смотрел, как Оранж перебрасывает камень из ладони в ладонь. Этим камнем она могла бы легко укакошить троих. В руках сироты любой предмет способен стать смертоносным оружием. А интересно, Оранж тоже, как и он, Минхо, по утрам чувствует себя не в своей тарелке. Ей, как и ему, уже не нужно делать те упражнения, которые они делали раньше: снижать сердечный ритм, сосредотачиваться, чтобы быть на чеку. Сирот начинали тренировать, когда им исполнялось четыре года. Их готовили драться, убивать, выживать в любых ситуациях. До этого, пока сироты не становились твердо на собственные ножки, за ними ходили няньки. А потом начинались тренировки. Самое первое воспоминание, которое Минху нос в себе. Относилась к эпизоду, когда скорбящий Глейн заставил его убить волчицу прямо на глазах ее волчат. Да, он сделал их сиротами, но ненадолго. Вскоре они разделили участь своей матери. Остатки нации и его сделали таким волчонком, только он не погиб, а выжил. У тебя глаза открыты, но сам ты где-то далеко. произнесла глядя на Минху Рокси, и слова ее звучали скорее как вопросы, а не как ответ. У Рокси была своя весьма странная манера приветствовать тебя по утрам, совсем не такая, как у матери Садины, которая неизменно говорила свое: проснись и пой. Возвращаюсь, ухмыльнулся Минху, не испытывая никакого желания поделиться с новыми друзьями своими темными мыслями. О прошлом и настоящем. Он внимательно смотрел, как Оранж продолжает перебрасывать камень из руки в руку. Каждый раз, когда камень оказывался у неё в правой ладони, он ждал. Сейчас она хлопнет им по макушке миока за то, что та над ней смеётся. Или поразит в висок Доминика за то, что он такой осёл. Но ни того, ни другого Оранж не делала. Подбрасывая камень, она ловко перехватывала его другой ладонью и снова бросала вверх. Если, найдя друзей, Оранж изменилась, значит есть надежда, что расставшись со стадками нации, они расстанутся и с теми жизненными принципами, которые им, сиротам, вошли в плоть и кровь, в ходе бесконечных жестоких тренировок. Оранж вновь бросила камень вверх, на этот раз высоко. Когда же падая камень достиг уровня, на котором находился локоть девушки, Оранж резко выбросила руку вперед особым боевым жестом, и Минхо почувствовал, как напряглись его годами тренированные мышцы. Тыльной стороной ладони Оранж встретила падающий камень, сильный и точно, послав его в ближайшее дерево. Раздался удар, дерево загудело. А те, кто видел это, раскрыли рты, пораженные силой и точностью броска. Минхо улыбнулся. "Ничего себе!" восхищенно протянул Доминик. "Я тоже так хочу." "Ну ка, еще разок?" попросила Миока и, нагнувшись, подняла один из камней, лежащих у костра. "Не слишком большой." Оранж повторила фокус, бросила камень в воздух, на этот раз послав его в дерево, возле которого стоял Доминик. Свист летящего мимо уха камня заставил того резко пригнуться. Все восторженно завопили, а Минхо вздохнул. Да, Оранж была отличным воином, но она заслуживала лучшей участи. Человек обязан иметь возможность развиваться, А есть ли такая возможность у Оранж? А у самого Минхо? Могут ли они стать лучше и значительнее? Прирождённые воины обязаны стать прирождёнными вождями. Даже безымянная Оранж, которая в своё время уничтожила десятки нарушителей границы, могла бы стать кем-то более значительным, более важным и ценным человеком. Лишь бы ей был дан шанс.